Перед тем как начать цикл четвёртый, составьте благодарный список и держите всегда поблизости. Запишите туда по крайней мере 5 поступков, даже мелочей, за которые вы благодарны. Включите сюда людей, которых любите, вашу работу, ваш дом, ваше здоровье, добрые поступки, которые совершаются ради вас. А вы принимаете их как должное, забывая поблагодарить за них. Положите листок в нагрудный карман или держите рядом. Заглядывайте в него хотя бы раз в день, особенно если у вас плохое настроение. Перечитывая, можете добавить в список новые пункты, если за день произошли события, которые вы вспоминаете с теплотой, ваши добрые поступки. они повысят вашу самооценку. Проверьте ваши моющие и чистящие домашние средства. Пересмотрите все эти средства и выбросите те, которые содержат слишком токсичные химикаты. Прочитав внимательно этикетки, вы найдёте на некоторых предупреждения об их опасности для человека и домашних животных. Эти средства могут содержать хлор, который очень опасен или другой химикат, они особенно опасны для людей с болезнями дыхательной системы и аллергией. Я знаю, что средства эти недёшевы, поэтому не призываю выбросить их все и купить новые. Но от некоторых придётся избавиться и заменить на более безопасные. Альтернативай могут быть пищевая сода, уксус, перекись водорода или экологически чистое натуральное средство. Лучше вылейте отобранное средство в раковину, не выбрасывайте в мусорный бак. Применяйте воздухоочистители для внутреннего помещения. Особенно если вы страдаете от аллергии, решитесь потратить деньги на воздухоочиститель, чтобы очистить воздух в вашем доме с помощью этого устройства. Можете приобрести его онлайн или в магазине техники. Я рекомендую выбирать прибор с характеристикой HEPA воздушный фильтр с высокой степенью очистки. Проверьте ваш дом на содержание радона и угарного газа, если первое. Вы не знаете, когда раньше проводился и проводился ли анализ. Второе. Вы недавно делали ремонт дома? Третье, не проверяли последние 2 года. Можете приобрести анализаторы, а не вызывать специальную службу. Приборы домашних анализаторов стоят от 15 до 40 долларов. Но удостоверьтесь сначала, что они соответствуют стандартам. Если у вас есть сигнализатор о появлении угарного газа в доме, Удостоверьтесь, что он функционирует. Прочитайте инструкцию изготовителя, где написано, как узнать, что батареи сели.